Глава 17 Савинов рассказал все. Перспектива оказаться единственным организатором убийства ученого из Москвы его не прельщала. В то же утро были арестованы еще четверо милиционеров, входивших в личную гвардию Заварзина. Это были те, кто непосредственно участвовал в цыганском рэкете. Остальные формально ни в чем не участвовали, хотя наверняка обо всем догадывались. Апатия этих людей объяснялась просто. Они полностью зависели от Заварзина, который, кстати, пользовался безусловной поддержкой главы местной администрации. Собственно, все это Гуров уже и раньше слышал от заместителя Заварзина Соломатина. Про себя он называл это разговорами в пользу бедных. Наверное, эти люди могли бы заслуживать даже жалости если бы не последствия. Подряд три насильственных смерти при непосредственном участии работников милиции это было чересчур лихо, даже для такого глухого уголка, как накат. Уголок вырисовывался уже не просто глухой, а по-первобытному дикий. Однако Гуров не забывал и про тех, кто дергал за ниточки, находясь при этом в самом что ни на есть центре цивилизации. По его настоянию Макаров отправился после обеда в Светлозорск. Там он должен был связаться с местным ФСБ, полномочия у него такие имелись. Нужно было ковать железо, пока оно было совсем горячим. Наступал вечер вторника, когда химический завод должен был переправлять Моисея в лес отходы. Он с нетерпением ждал звонка от Макарова, сидя в пустом кабинете начальника милиции. Заварзин исчез бесследно как сквозь землю провалился. А его заместитель заходить в кабинет шефа стеснялся. Гуров ждал звонка и ломал голову. Куда мог деться Заварзин? То, что он почуял запах жареного, было понятно. Но непонятно было, когда и каким образом он успел покинуть поселок. Его жена определенно что-то знала, но даже Макарову не удалось вытянуть из нее ни слова. Машина Заварзина, белая «Волга», стояла в гараже. На рейсовом автобусе он также не уезжал. На автобусной станции клялись и божились, что в глаза не видели Заварзина. В это можно было поверить. В поселке начальника милиции знала каждая собака, и ускользнуть незамеченным он бы просто не смог. Значит, он до сих пор в поселке? Гурову не давал покоя этот вопрос. Если начальник милиции подастся в бега, неизбежно затянутся сроки суда, Начнется обработка свидетелей, получит передышку воронков. А что, если этот деятель прогресса уже успел расправиться с единственным человеком, который мог обнародовать имена высокопоставленных лиц, по чьей указке он действовал? Впрочем, Гуров полагал, что это маловероятно. Заварзина еще накануне видели многочисленные свидетели, а исчез он практически сразу после появления в поселке представителей закона из Москвы. Видимо, понял что везение ему окончательно изменило. Гуров был убежден, что Заварзин скрывается где-то неподалеку, надеясь в когда страсти улягутся, незаметно скрыться из поселка. Чтобы уверенно чувствовать себя, находясь в бегах, ему потребуются немалые средства и документы. Вряд ли Заварзин успел все подготовить. До сих пор он чувствовал себя неуязвимым. Значит, ему потребуется время и помощники, чтобы все наладить. Скорее всего, это будет кто-то из семьи Заварзина. Сейчас они молчат, и вполне вероятно, будут вести эту линию и дальше. Тем более, что закон теперь позволяет не давать показаний против родственников. Значит, следствию тоже понадобится время, чтобы выяснить истину. Возможно, немалое. Хотя все относительно. Поселок невелик. И если от Заварзина отвернутся его высокие покровители, вряд ли все у него пройдет гладко. Своим исчезновением он как бы незримо расписался в своей виновности, и теперь трудно будет пойти на попятную. Рано или поздно Заварзина кто-то вычислит. Развлекая себя подобными мыслями, Гуров дождался таки звонка от Макарова. Тот был немногословен и строг, как всегда. «По известному вам вопросу», — сообщил он, Я нашел здесь полное взаимопонимание. Все необходимые формальности улажены, и за объектом установлено наблюдение. При необходимости планируются и дальнейшие мероприятия. «А вы чем сейчас заняты?» «Готовите для меня отчет по оперативным мероприятиям?» Горов усмехнулся. Макаров опять ненавязчиво дал ему понять, кто теперь в доме настоящий хозяин. Однако ответил ему безо всякого раздражения. «Вы совершенно правы. Как раз засел за писанину». Но вы меня очень обнадежили. Проблема химических отходов представляется мне едва ли не главной в этом деле. Без нее картина будет далеко не полной. Не думаю, что нам удастся посадить того, кто стоит, как говорится, за сценой. Но прикрыть его гнусный бизнес нам вполне по силам. Будем надеяться», — сдержанно сказал Макаров, а потом после секундной паузы добавил. «Говорить об этом пока рано». «Но если смерть Подгайского и бизнес, о котором вы говорите, имеют связь, я буду копать до конца. Поверьте, я умею это делать». «Не сомневаюсь», — заверил его Гуров. «Как и в том, что связь очевидна. Если у вас получится, буду первый вам аплодировать». «Получится», — с достоинством сказал Макаров. «А иначе я бы не бросил все и не помчался за семь верст киселя хлебать. А что там у вас? Цыгане не бузят?» «Заварзин часом не объявился?» «Нет, все тихо», — сказал Горов. «Заварзин не появился, но ну и цыгане не бузят. Поняли, что на этот раз все будет на совсем другом уровне. По-моему, они согласны пожертвовать малым, чтобы сохранить общину». «Поживем, увидим», — скептически заметил Макаров. «Не доверяю я этой нации. Любого обманут». «Что, даже вас?» — шутливым ужасом спросил Горов. «Я сказал, любого» после паузы ответил Макаров. «Ни один режим ничего с ними поделать не мог». «Загадочный народ!» «Ну, это все лирика. Одним словом, будьте там на чеку. Я вернусь сразу же, как здесь все выяснится. До встречи!» И он отключился. Закончив разговор, Гуров отправился разыскивать Крячко. Постовой внизу у входа отдал ему честь. Ничего подобного до сих пор не наблюдалось. «Нравственный климат в органах оздоравливается», с усмешкой подумал он. Осознав ошибки, коллектив стремится к новой жизни. Счастливый финал, как и полагается. На самом деле, Гуров из местных мог выделить одного Калякина. Он единственный казался Гурову человеком, заслуживающим хоть какого-то доверия. По крайней мере, в какой-то степени ему удалось это доказать своим поведением. Гуров не любил делать преждевременные выводы, Но остальные сотрудники были для него пока темной лошадкой. Гуров вышел на улицу и пошел в сторону гостиницы. Он не торопился, хотя над поселком уже начинали сгущаться ранние сумерки. Низкие тучи снова закрыли все небо. И с назойливым постоянством накрапывал мелкий холодный дождь. За какие-то два дня свернулась и пожухла листва на деревьях. И поселок сделался особенно серым и неуютным. Но Гуров ловил себя на мысли, что это несчастливое место, этот медвежий угол, странным образом все больше вызывает в нем симпатию и сочувствие. Он начинал чувствовать себя здесь почти своим, и ему хотелось, чтобы потом, когда он уедет, его иногда вспоминали в поселке добрым словом. «Интересно, удалось Фомичеву уладить скандал в семье?» – подумал Гуров. «Ох, женщины, женщины! Гордиться надо таким мужем!» перед соседками хвастаться, а они... Внезапно Гура восстановился и впился взглядом в несуразную фигуру, которая выросла в сыром предвечернем воздухе, всего метрах в от него. Неверной походкой она двигалась к ближайшему переулку. Фигура была до боли знакома. Мужчина в обвисшей куртке и в штанах с пузырями. В левой руке он держал сетку, битком набитую продуктами и бутылками. «Легкоступов!» — с веселым негодованием окликнул Гуров. Бывший летчик вздрогнул, метнул на Гурова затравленный взгляд и, словно не узнав его, тут же развернулся и пустился прочь. Он старался изо всех сил, но тяжелая сумка мешала ему, и Гуров без труда сумел свести дистанцию между ними до минимума. Лехоступав! уже с угрозой крикнул он. «Мне некогда с тобой в дурачка играть! Остановись сейчас же!» «Умрешь ведь от разрыва сердца! Когда последний раз бегал-то?» Легкоступо восстановился и повернулся к Гурову боком, прикрывая свою ношу. Дышал он тяжело и часто, с надсадным хрипом, а глаза его казались измученными и жалкими, как у больного животного. Бег ему действительно был не по силам, он и ходил-то с трудом. «Ну, довел ты себя!» — неодобрительно покачал головой Гуров. «Молодой еще мужик, а посмотришь, просто древнегреческие развалины какие-то! Чего бегаешь-то? Совесть нечиста!» Гуров смотрелся в лицо Легкоступова, по которому промелькнуло испуганное выражение, и вдруг сообразил. а а вон оно что! Так это ты, дорогой, Савинова с Рахимовым на нас навел? Ну да, больше некому. Ты один знал, куда мы собрались!» «Что же это ты, Борис Владимирович, своих закладываешь?» «Нехорошо». Гуров говорил с иронической интонацией. Серьез принимать поступки этого человека было невозможно. Его болезнь была сильнее любых этических норм. Но Легкоступов, тем не менее, был очень смущен. «Лев Иванович, ради Бога!» Забормотал он, пряча глаза. «Не хватило характера, каюсь. Слабость проклятая. Я ведь вам от всей души...» А вон как получилось. Это все водка. Заложил, значит, удовлетворенно сказал Горов. А я-то голову ломал. Откуда Савинов про наши планы узнал? Это все цыгане, с готовностью подхватил Легкоступов. Они видели, как я с вами разговаривал. И сразу Савинов устукнули. У них ведь как? Сегодня мордуются, завтра милуются. Одной цепью повязаны. Ну а Савинов потом ко мне домой нагрянул. Я как раз на ваши деньги, извиняюсь, разговелся маленько. А тут он. Тонко подошел, сука. Издалека начал. Про здоровье, про пенсию, посочувствовал. Ну, я и расслабился, каюсь. Сами знаете, что утрезво на уме. И не заметил, как сболтнул лишнего. Рад бы воротить. До слова не воробей. А я слышал, вы в Моисеевом лесу Смигу нашли. Еще бы немного. И нас бы там тоже всех нашли. «На манер Смиги», — ответил Горов. «Тебе спасибо». «Я же извинялся», — с отчаянием сказал Легкоступов, нервно дергая кадыком. «А, ну это другое дело», — сохраняя на лице полную серьезность, кивнул Гуров. «А сейчас куда летишь, пилот?» «Да вот пожрать маленько купил», — торопливо проговорил Легкоступов. «Сейчас закушу и на боковую. Устал я сегодня что-то». «Так я пойду». «Да что ж с тобой делать? Иди!» — вздохнул Горов. «Только ты уж не очень-то закусывай. Я смотрю, ты этим делом хорошо затарился. На целую компанию хватит. Немноговато тебе будет?» «А? Это вы насчет?» Легкоступово растерянно покосился на сетку, которую старательно прятал от Горова. «Да я это... Может, ребята зайдут? Знакомые? Я уж чтобы не бегать лишний раз...» «Ну, до свидания, Лев Иванович!» С этими словами бывший летчик круто повернулся и, спотыкаясь, заторопился прочь. Гуров с некоторым недоумением посмотрел ему вслед и еще раз подивился обильному содержимому драной сумки Легкоступова. «Дорогие продукты, хорошая водка, баночное пиво. Трудно было поверить, что этот жалкий человек привык таким образом принимать гостей. Да и какие у него могут быть гости!» Гуров смотрел ему вслед, и какая-то неясная мысль постепенно созревала в его голове. Вдруг он махнул рукой и крикнул. «Эй, Легкоступов, подожди! Еще вопросик имеется!» Легкоступов остановился и напряженно уставился на подходящего к нему Гурова. Дождевые капли стекали по его щекам и застревали в трехдневной щетине. В глазах снова был страх. «Извини, сразу не сообразил» сказал Гуров, улыбаясь. «Голова уже не так быстро работает, как бывало. Да и ваша экология, наверное, сказывается. Короче, кто про что, а овшивай про баню. Я опять насчет твоих запасов», он указал на сумку с продуктами. «Неудобно напрашиваться, но уж больно аппетитно смотрится. Не возражаешь, если я к тебе в гости загляну? Пожалуй, тяпнем с тобой по маленькой, закусим хорошенько. А? Что скажешь?» Гуров готов был поклясться, что Легкоступов побледнел. Он затравленно оглянулся и с натянутой улыбкой ответил. «Да неудобно вроде, Лев Иванович. Вы такой человек и в гости к бомжу». «Да какой же ты бомж, когда у тебя дом есть?» Удивился Гуров. «Пенсию получаешь. Вон какие разносолы позволить себе можешь. Кстати, вчера у тебя и копейки не было. А сегодня накупил столько» что пятидесяти рублей и близко не хватит. Откуда же у тебя деньги?» У Легкоступова задергалась века. Глядя мимо Гурова, он неловко засуетился и робко сказал. «У вас это... сигаретки не найдется? То есть, чего это я? Я же купил!» Он полез в карман и достал сигареты. Руки мелко дрожали. Теперь ему куда-то нужно было одевать свою ношу, чтобы прикурить. Легкоступов с тоской посмотрел на сумку, на пачку сигарет, которая уже промокла от дождя, и с какой-то тупой покорностью спрятал ее обратно в карман. — Ладно, как хотите, а вам я врать не могу, Лев Иванович, — вдруг проникновенно сказал он. — За горло он меня взял, понимаете, за глотку. — Это ты о ком? — спросил Гуров, начиная догадываться. Легкоступов подозрительно огляделся, Будто ожидал, что из-за пелены дождя вот-вот появится тот, кто взял его за глотку и, приблизив лицо, с жаром прошептал. «Заварзин у меня прячется, Лев Иванович! Каюсь и рву на себе волосы! Но если вы мне не поможете, я погиб! Окончательно и бесповоротно погиб!» «Ну, конечно же, помогу!» Сердито сказал Гуров. «Никто не допустит твоей гибели! Надо было сразу сообщить обо всем!» «Вы не понимаете!» страстно прошептал Легкоступов. «К великому сожалению, я этому монстру обязан всем, свободой, жизнью, всем!» «Что за чепуха?» сказал Горов. «С какой это стати ты ему обязан?» «Вам скажу», смиренно произнес Легкоступов. «Года три назад было у меня помрачение, Взял грех на душу. Взомал ночью киоск со спиртным. В беспамятстве был, понимаете? Напился вдрызг. Ну и повязали меня, конечно». Проснулся уже на нарах, а сам ничегошеньки не помню. Как взломал, как меня взяли. Белое пятно. Хозяин киоска разорвать меня хотел. Я ведь не только его ограбил. Я ему там, извините, помочился. Не в себе был, что поделаешь. Но ведь у нас как? Состояние опьянения считается отягчающим. Так что светил мне срок, Лев Иванович. А какой из меня зэк? С моим-то здоровьем. Это когда-то. Легкоступов запросто по утрам пятьдесят отжима не делал. Ну, это лирика, улыбнулся Гуров, вспомнив любимое выражение следователя Макарова. Ближе к делу. Как я уже догадываюсь, Заварзин тебя тогда отмазал, и ты ему теперь погроб благодарен, так ведь? Лехоступов кивнул, потупившись, как ребенок. А теперь припомнил тебе этот должок. Попросил у тебя убежища, продолжал Гуров. Всего на неделю ответил Легкоступов. Он сказал, вот уляжется маленько, и только меня и видели. Ну что же, задумано неплохо, сказал Гуров. Кому придет в голову искать начальника милиции в доме Легкоступова, верно? Никому не придет, заверил Легкоступов. Вот даже и вы не сразу догадались, правда же? Конечно, у меня обстановка не та, что Александр Николаевич у себя дома привык. Грязновато и амбре так сказать. Но тут уж не до жиру, как говорится. Я так понял, его как главного зачинщика разыскивают. Выходит, это он Подгайского заказал? Тогда, конечно, совсем его не жалко. А ошибки тут никакой быть не может. — А это мы сейчас у него самого спросим, — сказал Гуров. — Ты же всю эту жертву ему нес. — Ну так пошли. — Это... — замялся Легкоступов. — Может, вы один... «Мне неудобно как-то. Все ж таки он вроде как благодетель мой». «Строго говоря, это я твой благодетель», — заметил Гуров. «А заварзин сейчас для тебя, как балласт. Не сбросишь его — на дно пойдешь. А в одиночку я идти не могу, сам понимаешь. Мне ведь он не откроет. Чего доброго, еще и стрелять начнет». «Может», — серьезно произнес Легкоступов. «Вот видишь, значит, без тебя мне никак», — сказал Гуров. «А чтобы нам совсем уж не страшно было, сейчас мы за товарищем в гостиницу зайдем. Бог, говорят, троицу любит». «Да меня-то Богу в любом виде не с руки любить!» вздохнул Легкоступов. «Уж слишком я это... грешник большой!» «Ничего!» хлопнул его по плечу Гуров. «Для Бога раскаявшийся грешник милее десяти праведников! А ведь ты у нас того раскаялся вроде?» «Окончательно и бесповоротно!» подтвердил воспрянувший духом Легкоступов. Деревянный домик Легкоступова с покосившимся забором и висящий на одной петле калиткой угрюмо нарисовался в дождливых сумерках. Его подслеповатые окна были прикрыты ставнями и сквозь щели не пробивалось ни единого луча света. «Не представляю, чего он там делает в этом гадюшнике в темноте!» Обеняков заявил Крячко. «Тараканов нечто гоняет!» «У тебя, Легкоступов, есть тараканы?» «Куда же без них?» Философски заметил бывший летчик. «Небось и клопы водятся!» С живейшим интересом продолжил Крячко. «Жуть! Лева, я боюсь клопов!» «Кончай трепаться!» Посоветовал Гуров. «Лучше присмотри себе местечко поукромнее. У тебя, Легкоступов, окна только на улицу выходят? Или можно каким другим путем из дома выбраться?» «В основном на улицу!» Ответил Легкоступов. «Есть в задней комнатенке еще окошко, но мелкое. Крупный мужчина в него не пролезет». «Ясно», — сказал Гуров. «Заварзин у нас мужчина крупный. Значит, Стас, будешь за этими окнами следить. А мы с Борисом Владимировичем через парадный вход». «Конечно. Начальство всегда выбирает себе местечко потеплее», — проворчал Крючко. «Легко сказать, следить. А спецодежда? На улице не месяц май. Вон, она как хлещет». «Для того и начальство, чтобы на своем месте находиться», назидательно заметил Гуров. «А спецодежду ты одну уже сносил. Костюмчик припоминаешь?» Хитро прищурился Гуров. Крячко горестно покачал головой. «Так и знал, что теперь мне этого не забудут», сказал он. «Начальство, оно злопамятно». Легкоступов с уважением прислушивался к разговору, даже не пытаясь в него вникнуть. По его небритому лицу было видно, что бывшего летчика точит какая-то невеселая мысль. Улучив момент, он ее озвучил. «Лев Иванович, а может вообще не заходить?» С надеждой сказал он. «Подождем. Александр Николаевич проголодается и сам выйдет». Оперативники переглянулись. «Видишь, к чему приводит твоя болтовня?» С упреком сказал Гуров Крячко. «Люди принимают ее всерьез и тоже начинают фантазировать. А ты, Легкоступов, думай головой». «Неужели ты и правда решил, что полковник Гуров будет ждать под дождем, пока господин Заварзин почувствует голод? Неужели не видишь абсурда?» «Ох, вся моя жизнь — большой абсурд!» — театрально констатировал Легкоступов. «Ладно, сделаю, как вы скажете. Только вы уж не дайте ему со мной расправиться, Лев Иванович!» «Еще этого не хватало», — грозно сказал Гуров. «Расправиться! Теперь ему даже с ужином не скоро удастся расправиться!» «Только сделаем так. К дому подойдем вдоль стеночки. Ставни, конечно, закрыты, да и на улице не светло. Но чем черт не шутит?» Вместе с Легкоступовым они пошли к дому, прижимаясь к заборам. А Крячко занял наблюдательную позицию под Чахлым, насквозь промокшим деревом напротив закрытых окон Легкоступова. «Бывший летчик...» не без усилия отодвинул в сторону свою изуродованную калитку, и они проникли на крошечный, но ужасно грязный и захламленный двор. Можно было подумать, что на этом пятачке располагается пункт приема старья или даже свалка. Лекоступов заметил изумленный взгляд своего спутника и уже приготовился по своему обыкновению давать многословные объяснения такому феномену, но Гуров предупредил его выразительно приложив палец к губам. Легкоступов помнился, кивнул и с замирающим сердцем поднялся на собственное крыльцо. Гуров обошел его и встал сбоку от двери, приготовив на всякий случай оружие. Тем временем Легкоступов, поставив на пол сумку с продуктами, выудил из нагрудного кармана связку ключей и, бренча ими, принялся отпирать замок. Ему явно было не по себе, и замок долго не поддавался. Но, наконец, раздался спасительный щелчок, и дверь со скрипом отворилась. Они вошли в маленькие сени. Здесь тоже кругом валялись кучи мусора, и пахло чем-то кислым. Вторая дверь была заперта изнутри. Легкоступов легонько постучал в нее согнутым пальцем. Никто не отозвался, но Легкоступов тут же сказал извиняющимся тоном. «Александр Николаевич, это я! Не беспокойтесь!» Изнутри послышался негромкий шорох, потом звякнул засов. Дверь медленно приоткрылась, и Гуров услышал недовольный, приглушенный голос Заварзина. «Тебя только за смертью посылать! Где шлялся?» «Еще, не дай бог, притащил за собой кого-нибудь!» «Входную дверь запер? Нет, конечно!» «Эх, и артисты легкоступов!» «Давай сюда сетку, и быстро запирай дверь!» Легкоступов покорно протянул ему сумку и сделал шаг назад. Гуров не стал больше ждать. Рванул дверь на себя и с пистолетом в руке оказался лицом к лицу с Заварзиным. В наступившей тишине грохот упавшей на пол провизии показался оглушительным. Несколько секунд они стояли друг против друга, не делая никаких движений и не произнося ни слова. В полумраке лицо Заварзина казалось совершенно белым словно маска, вылепленная из гипса. На нем был гражданский костюм, мешковатый и весь измятый. Должно быть, полковник спал, не раздеваясь. Темнота за спиной Заварзина тоже пахла кислятиной. По крыше монотонно стучал дождь. — Ты вроде, Гуров, в гости пришел? — наконец произнес Заварзин. — Признаться, неожиданность. Хотя и не сказать, что приятная. — А говорил, в гости не ходишь. — Сам по себе, мол... Он храбрился и старался держаться так, будто ничего особенного не случилось, но в его тоне проскальзывало огромное, еле сдерживаемое напряжение. — Зачем эти отвлеченные разговоры, Александр Николаевич? — негромко сказал в ответ Гуров. — Ты же знаешь, что я не в гости пришел. Если оружие при тебе, советую сдать, от греха подальше. — А ты кто вообще такой, чтобы мне советовать? — сузил глаза Заварзин. — Не ты меня сюда ставил, не тебе решать, что со мной делать. — Сюда не я тебя ставил, — хладнокровно заметил Гуров. — Именно сюда ты сам от правосудия спрятался, за компанию с тараканами. И решать, что с тобой делать, я не собираюсь. А вот к тем людям, которые будут решать, я тебя непременно доставлю. Можешь не сомневаться. — Неужели стрелять будешь? — спросил Заварзин. — Своего мента и рука не дрогнет. — Был свой сказал Гуров. «Да весь кончился. Клади, Александр Николаевич, на пол оружия и выходи по-хорошему. Дождь на улице. Сыра. с кривой усмешкой сказал Заварзин. «Может, пока здесь посидим? Закусим?» «Чем Бог послал?» — он кивнул на сумку, валявшуюся у его ног. «Нечего закусывать-то?» возразил Гуров. «Ты, Александр Николаевич, с перепугу всю водку переколол. Делай лучше, что я сказал». Заварзин задумчиво посмотрел на него, потер щеку и опустил руку в боковой карман пиджака. Гуров мотнул дулом пистолета и предупредил. «Только не торопись. Нервы у меня уже не те, что раньше. Вдруг что покажется?» Заварзин ничего не ответил и медленно-медленно вытащил из кармана свой пистолет, держа его за ствол двумя пальцами и, не сводя глаз с Гурова, полковник присел и положил оружие на пол. Гуров отступил в сторону. Заварзин поднялся и, наклонив голову, шагнул к выходу. «Доволен? Твоя взяла, да, Гуров?» — спросил он сквозь зубы, когда они вышли под холодный дождь. «А я что, даром пашу огород третий десяток лет?» — усмехнулся Гуров. «Можно иногда и урожай собирать».